Глава 3. Сегодня был четный день месяца, и Максим выгнал из гаража двухместный электромобильчик Тайвань. Из двух своих машин Это он любил больше, хотя бы потому, что она была новой. Первой была огромная неповоротливая старая Тесла, которая занимала полтора места на платной парковке. К началу 30-х проблема пробок в Москве решилась просто. Повсеместный отказ от автомобилей на бензиновой, дизельной и газовой тяге привел к космическому росту цен на углеводородное топливо. Так этот организирующий сектор экономики пытался компенсировать катастрофическое снижение объемов продаж. Людям пришлось избавляться от своих железных коней по цене металлолома. Переделать внутреннее сгорание на электротягу оказалось дороже, чем купить новый электрокар. А купить новый – Далеко не всем, даже москвичам по карману. Опять же, почти полное отсутствие вторичного рынка электромобилей привело к двукратному снижению количества автовладельцев в столице. Многие москвичи предпочли более дешевые электрические велосипеды и скутеры, для которых на дорогах были выделены специальные полосы. Многократно возросла нагрузка на общественный транспорт. Увеличилось число пользователей каршерингов. В итоге дороги стали гораздо свободнее за счет сокращения количества легковых автомобилей и введения двухэтажных электробусов на большинстве маршрутов. Кроме того, на каждый легковой автомобиль, находящийся в частной собственности, наложили ограничения. На машинах с госнамерами, заканчивающимися на четную цифру, можно было ездить только по четным дням месяца, а на нечетную, соответственно, по нечетным. Таким образом, только очень хорошо обеспеченные люди могли позволить себе передвигаться по городу на личном автотранспорте каждый день. Две машины, два места в гараже или на стоянке, четыре пары сезонной резины. У Максима совсем недавно появилась вторая тачка для поездок к почетным дням. И как нарочно, почти сразу после ее приобретения, дела пошли под откос. Тайвань радовала водителя своей резвостью мгновенно отвечала на малейшие изменения давления на педаль газа. Свежий движок, свежие батарейки. После восьми часов вечера машин на дорогах было мало. Только самая правая полоса движения напоминала медленно ползущий конвейер с огромными консервными банками электробусов. Максим преодолел расстояние от Останкина до Пресни за полчаса. Электрокар он оставил на парковке возле зоопарка, с трудом протолкался сквозь толпы пассажиров метро с угрюмыми приплюснутыми лицами в подземном переходе под красной пресней, прошел мимо стадиона, срезал угол через парк и углубился в разномастный лабиринт жилых домов. Немного поплутав между заборов, которых раньше не было, нашел самый старый дом в околотке, проник через арку во двор, и подошел к укрытой жестяным проржавевшим навесом лестнице, ведущей ко входу в подвал. Та самая железная дверь, с облупившейся коричневой краской и приваренной ручкой из арматуриной, лишь казалась запертой. Она глушительно заскрипела, так же, как и два года назад. «Максим, прошу тебя, не ходи туда. Под землей мой сигнал не работает», — раздалось в голове. «Это смешно, Буратино!» «Ты думаешь, я не знаю, на кого ты работаешь?» «Ты не можешь этого знать. Если ты решил, что это я надо, Ю, то ты глубоко...» «Да пошел ты!» Журналист решительно шагнул через порог. Достал из кармана фонарь, включил и уверенно зашагал из одного подвального помещения в другое. Скоро он разыскал массивную металлическую дверь. Петли ее давно проржавели, и она была заклинена в полузакрытом положении». Из проема тянуло холодом и сыростью. Максим протиснулся в него и очутился в голком тоннеле шириной метров в пять, который явно не мог умещаться под домом и вел вдаль, которую не доставал луч фонаря. Максим двинулся вперед, чувствуя, как понижается уровень пола. Шагов через 200 уклон прекратился. По сторонам коридора стали изредка появляться черные дыры боковых ответвлений. И разнокалиберные ветхие двери. Чем дальше он шел, тем больше тянуло сыростью. Под ногами блестела вода, начала хлюпать. Пройдя еще шагов триста, Максим остановился возле двери из грубых досок, между которыми сочился свет. Он выключил фонарь и потянул дверь на себя. Яркий луч ударил по глазам. Максим шагнул в помещение и не стал отворачиваться или закрываться. Дал себя разглядеть. Через несколько секунд луч ушел в сторону. След от него в поле зрения стал оранжевым, затем фиолетовым, и, наконец, исчез. В отраженном свете двух фонарей Максим разглядел комнату с бетонными стенами. Кроме Одинцова, здесь были еще два человека. Один из них, адвокат Андрей Якушев, сидел у стены на диване из ободранного автомобильного сидения. Другой стоял напротив, метрах в двух. Максим включил свой фонарь и осветил лицо незнакомца. Тот прищурился. Старомодная вязаная шапочка. Морщинистое худое лицо с редкой бородкой. Тонкая шея с заметным кадыком. клетчатая рубашка, темная куртка. Максим направил луч фонаря вверх. — Познакомьтесь, господа! — подал голос адвокат. — Альберт Семенович Вилипесов, доктор биологических наук, профессор. Максим Одинцов ⁇ журналист. И поколебавшись, добавил ⁇ публицист. Паучья лапка профессора оказалась неожиданно цепкой. Максим заметил два раскладных стульчика посреди комнаты. Их принесли люди адвоката, которые подготавливали встречу. Напротив стульчиков на тоненьких штативах были установлены маленькие автоматические камеры. Давайте присядем. Максим решил, что пора взять на себя инициативу и сделал приглашающий жест. Профессор осторожно уселся на кажущийся хрупким стульчик. Он был напряжен и держал спину прямо, а руки на коленях. Тогда адвокат встал и включил небольшой софит, который освещал интервьюируемого сзади, так, чтобы виден был только силуэт, и эффектно выхватывал из тьмы лицо интервьюера. Чтобы успокоить и расположить ученого к беседе, Журналист улыбнулся и произнес интеллигентно. — Ну что ж, Альберт Семенович, с чего начнем? Может быть, расскажете свою профессиональную биографию? Естественно, без имен. — Так, не обращайтесь, прошу ко мне по имени! — впервые подал голос профессор. Он оказался резким, высоким и неприятным. — Вы уже включили запись? Максим почувствовал, как напряглась его улыбка. — Ну что вы, как можно без предупреждения? «Все, что вам нужно знать обо мне, вы уже знаете. Называйте меня профессор. Включайте!» — приказал противный старик. Журналист удержался от резкого ответа. Достал гармошку и, не разворачивая, несколько раз дотронулся до экрана. Автоматические камеры зажужжали тихо и навелись одна на профессора, другая на Одина. Загорелись зеленые огоньки. «Итак, с чего вы хотите начать?» Профессор заговорил уверенно. «Чипирование с помощью внутримозгового импланта абсолютно безопасно. Мы достаточно далеко продвинулись». «Простите, профессор», — остановил его Максим. «Вы, наверное, хотели сказать «небезопасно». «Не имею проблем с выражением собственных мыслей». «Но ведь мы собирались говорить совсем о другом. О том, что чипирование хуже лоботомии», — напомнил журналист. «Я просто сделал вид, что согласен с бредом, который вы несете у себя на портале, чтобы вы сподобились меня выслушать», — заявил профессор. Максим взглянул на Андрея. Адвокат положил ногу на ногу. «Дослушайте до конца, молодой человек, и вы поймете, что приехали не зря», — строго произнес профессор. «Просто послушай», — поддакнул адвокат. Максим развел руками. «Хорошо, я послушаю». «Чипирование с помощью внутримозгового импланта абсолютно безопасно. Мы достаточно далеко продвинулись в изысканиях и разработали продукт, готовый для внедрения среди самых широких масс населения планеты». Профессор произнес это таким торжественным тоном, как будто возвестил о скором пришествии Мессии. «Кто это мы?» — угрюмо спросил Максим. «Исследовательский отдел корпорации надо Ю». «Какого черта?» Начал было Одинцов, но Велипесов его не слушал. Представьте себе гипотетического работягу, у которого 11 часов в день уходит на работу вместе с дорогой, и остается часов 6 на себя и часов 7 сна. Скучновато звучит, не правда ли? А теперь представьте, что каждый час из этих семи превращается для него в день блаженства в раю, восприятие которого невозможно отличить от реальности. Что в этом плохого? Кто откажется? Максим подождал немного и сухо поинтересовался. «Это все? Какие-то доказательства будут?» «А какие могут быть доказательства?» «Во-первых, вашего образования не хватит, чтобы понять даже базовые выкладки». «А во-вторых, в лабораторию вас провести или документы показать я не могу. Все работы, конечно же, засекречены. Просто поверьте». Максим окончательно убедился, что зря теряет время только из вежливости подавил в себе порыв немедленно встать и выйти. Без доказательств. Просто поверить. Мы что, в церкви? Старик вздохнул так, как будто невероятно устал объяснять очевидные вещи невеждам. — Я могу привести сейчас как аргументы «за», так и аргументы «против». В любом случае вашего уровня познаний не хватит, чтобы отличить правду от истины. — Вы совершенно напрасно недооцениваете мой уровень. «Готовясь к каждому выступлению, я штудирую научные труды, проверяю первоисточники». «Прекрасно! Значит, вы тем более должны понимать, что ничего не смыслите в предмете!» Максим растерялся, но вида не подал. Вслух произнес. «Ну, конечно, у меня нет узкоспециальных познаний, но я изучал биологию и медицину. Никаких «но» и все-таки! Вы либо разбираетесь в предмете досконально...» либо настоящий специалист сможет при желании ввести вас в заблуждение. «Вы это понимаете?» — Максим пожал плечами. «В таком случае прекратите вставлять палки в колеса прогрессу!» — потребовал профессор и продолжил, так будто читал лекцию. «Когда Пифагор заявил, что Земля — шар, нашлись умники, которые потешались над тем, что он не понимает очевидного. С поверхности шара все люди попадали бы вниз». А когда Лэнгли собрался построить первый летательный аппарат на паровой тяге, маститые и коллеги из Академии наук с пеной у рта и формулами наперевес кинулись доказывать, что полет на устройстве тяжелее воздуха в принципе невозможен. Велипесов чесал как пописанному. Видно было, что подготовился. Максим решил его обломать. Он много раз брал интервью и понимал, как это важно — не отдавать инициативу интервьюируемому. «Послушайте, я вам могу еще фактов подкинуть». Сам подборку на эту тему делал. «Я же не отрицаю возможность использования внутримозговых имплантов в принципе. Я говорю о том, что это невозможно на данном этапе развития цивилизации». «Да что вы знаете о цивилизации и ее развитии!» С досадой воскликнул профессор. Максим решил не обращать внимания на этот выпад и продолжил. Потребуется еще минимум лет сто, чтобы... Да поймите же вы! Мы столетиями не разбрасываемся. Технологии уже есть. И надо быть законченным ретроградом, чтобы препятствовать ее применению здесь и сейчас. Допустим, но нельзя использовать ее как портал для бегства в иной мир. Это преступление людям не нужно. Да откуда вам знать, что нужно людям? Кто дал вам право решать за них? Снова перебил его профессор. «А вам?» — парировал журналист. «А мы как раз за людей не решаем. Мы даем им выбор». «Это как предложить ребенку выбор между приготовлением уроков и конфеткой. Только в данном случае конфеткой отравленной». «Я не собираюсь устраивать тут диспут!» — вдруг завизжал старик. «Спорить с вами все равно, что с Пятикантропом! Не будем терять время! Выключите камеры!» Максим повиновался, скрипя сердце. Он решил досмотреть представление. Альберт Семенович резко встал и отошел в темноту к стене, наклонился и что-то поднял с пола. Когда он вернулся и сел, у него на коленях оказался чемоданчик. — В общем так, у вас есть выбор. Либо вы пытаетесь отстоять свою правоту в суде, вам это, а я в этом больше чем уверен, не удастся, и вы лишитесь всего, вашего веб-портала, квартиры, обеих машин — «Поверьте, штрафы сожрут это все. Далее у вас отнимают право высказываться публично, а, возможно, и весьма возможно, и свободу. Либо...» Профессор щелкнул замками на чемоданчике, открыл его и развернул к Максиму. «В чемоданчике лежали перетянутые банковскими лентами пачки купюр. Это как аванс вы получите тотчас после того, как мы подпишем соглашение о сотрудничестве». «Его составлял ваш адвокат». Максим удивленно посмотрел на Андрея. Тот кивнул. Старик продолжил. «До завтра подготовите опровержение на своем сайте. Суда не будет. Мир и процветание. Вы помогаете прогрессу, мы помогаем вашему порталу стать одним из самых популярных в мире. У нас огромные полномочия и возможности, и вы очень скоро сможете в этом убедиться». Максим ухмыльнулся. «Прямо как в кино». «Сколько времени у меня есть на размышления?» «Предложение действительно еще пять минут. Думайте, судьбоносные решения надо принимать быстро. И не нужно полагаться на чувства, положитесь на математику, молодой человек!» Профессор захлопнул чемоданчик и побарабанил по нему пальцами. Разумом Максим понимал, что действительно может быть так, как говорит вредный старик. Из-за недостатка информации он сделал неправильные выводы и гонит пургу. Но предложение настораживало. Что-то в нем было неправильное. Он это интуитивно чувствовал. Максим начал говорить, надеясь на то, что окончательное понимание ситуации оформится в процессе. «Альберт Семенович, при всем уважении, если бы все было так, как вы говорите, вашей компании было бы наплевать на какого-то журналюгу, который что-то там вякает у себя на портале. Просто сделали бы свое дело и доказали тем самым свою правоту». Представьте, вопреки неверующим в прогресс и ретроградам, вы продаете свои замечательные безвредные чипы и осчастливливаете человечество. Люди видят, как это работает, и доводы противников технологии забываются в тот же день. Но нет, все не так просто. Вам почему-то сейчас, пока вы там что-то внедряете и позиционируете, необходим общественный резонанс. Старик кивнул. «Абсолютно верно! Мы просто хотим подготовить людей к нашему продукту!» Ответ прозвучал не очень уверенно, и тут Максима осенило. «Ерунда! Вы либо сами не верите в безвредность технологии, либо в нее не верят те, кто вас финансирует. Либо вообще врете!» Профессор молчал. В голове у Максима все разложилось по полочкам. «Знаете, вот этой попыткой подкупа вы самым очевидным способом подтвердили мою правоту!» «Спасибо. Я отказываюсь от сотрудничества с вами». Он повернулся к адвокату. «И от твоих услуг тоже. И на этот раз окончательно». «А ты не такой дурак, как кажешься. Ты гораздо глупее», — каким-то другим зловещим голосом заговорил старик. «Это твое последнее слово?» «Да», — гордо сказал Один, сам удивляясь своей принципиальности, и встал. «Мне пора. «Ты бы не спешил так!» — посоветовал профессор, и вдруг издал странный гортанный звук. Что-то вроде «Ой-ха!» Максим увидел, как ветхая дверь с грохотом падает на пол. В помещение ворвались два гориллоподобных типа с мрачными физиономиями и схватили его за руки. Старик направил ствол журналисту в живот, от чего там возникло неприятное тошнотворное чувство. «Тебе придется пойти с нами!» — констатировал странный ученый. «Стойте!» — это был адвокат, который тоже поднялся со своего места. «Мы так не договаривались! Мы просто уйдем и сделаем вид, что этого разговора не было!» Старик повернулся к нему и, не говоря ни слова, выстрелил. На лбу у Якушева над правым глазом появилась черное пятнышко. Глаза закатились, и он осел на свое место. Выстрел показался Максиму оглушительным. В ушах зазвенело. С этого момента он как будто бы стал наблюдать за происходящим со стороны. «Это шок», — понял он. Профессор снова провыл что-то непонятное, и Максим почувствовал, как его подхватили под руки, развернули и поволокли к выходу из комнаты. Движения мрачных типов были какими-то вялыми, как в замедленной съемке. В то же время Максим почувствовал мощный прилив сил. Ему попытались завернуть руки за спину, Но он просто напряг мышцы и не дал этого сделать. На тупом колобом лице одного из конвоиров он заметил выражение удивления. Журналист попытался избавиться от хватки, и один из громил полетел в стену, а потом другой врезался в старика, который очень медленно распрямлялся, поднимая с пола чемоданчик. Они покатились, как кегли. Помня о пистолете, Одинцов в один прыжок проскочил дверной проем и помчался по тоннелю. Даже без фонаря он прекрасно ориентировался по звуку собственных шагов, который отражался от стен и формировал в голове трехмерную картинку. Максим понял, что это никакой не шок, а та самая секретная функция биочипа, активирующаяся в критической ситуации, о которой говорил Буратино. Силы, скорость, восприятие возросли многократно. Решения принимались четко и безошибочно. Когда он был уже возле входа в бомбоубежище, Сзади раздались хлопки выстрелов, и пули принялись глухо впиваться в стены вокруг и звенеть металлом двери. Максим ящерицей проскользнул в щель и скоро оказался у выхода из подъезда. Свет резанул по глазам. Он невольно зажмурился, а когда сумел открыть глаза, совсем рядом с ним очутилось несколько силуэтов.